Шрейк быстро разматывал белый след в сторону вьетнамских позиций. Виск наконец-то стих, и Уайт, позабыв обо всём, зачарованно следил за улетающей вдаль ракетой. Внезапно ведущий охотников сердито воскликнул: "Дерьмо, срыв захвата!" "Как так?" спросил Уайт. "Наверное, они выключили станцию, ракета их потеряла." "Понятно, отходим. Жели, возвращайся." Продолжение охоты теперь было чередой больших неприятностей. Если внизу в джунглях ждут ещё несколько ЗРК с выключенными пока радарами, если они вдруг включат их и ударят с разных сторон, то охотники сами станут жертвами, потому что группа сразу окажется в ракетном капкане. "Есть!" радостно отозвался Пит. Сейчас он для Уайта выглядел лишь тёмной точкой на горизонте. Есть, снег худой, подтвердил охотник. Закончив разворот, американцы легли на обратный курс. В маленькой тесной кабинке обливались холодным потом операторы и инструкторы. Шрейк это не смертельно для расчёта, это только антенны локатора кирдык. Но за шрейком могут и штурмовики прилететь. И вот тут уже кирдык настеньт всем. Проутюжат это сколочными бомбами, зальют на поалмам. И вспоминай, как его звали. Раз, два, три, четыре, неторопливо считал про себя Москоленко. Дойдя до десяти, он приказал операторам вновь взять самолёт на сопровождение. Спустя несколько секунд на экране опять возникли отметки целей. "Уточнить параметры целей", приказал Грилов. "Курс 320, цель групповая, малоскоростная". «Удаление 12, высота 0,7, скорость 800, следует курсом 3, 2, 1», — доложил один из операторов. В переводе на обычный язык это означало «несколько самолетов уходят на юго-запад со скоростью 800 км в час на высоте 700 метров». «Цель 2 — взять на сопровождение!» Быстро закрутились штурвальчики ручной наводки. «Есть захват цели! Цель на автоматическом сопровождении!» 4 цели северо-востока идут прежним курсом. Высотанули 5. Две пусковые установки с ракетами, похожими на телеграфные столбы с крылышками, уже развернулись в сторону самолётов. Цель номер 4, очередную из двух, уничтожить, приказал командир дивизиона. Что там северо-востока чешет интересно? Похоже, вьетнамские перехватчики. Хорошо бы если так. И इसलिए американцы на мамба. Э, ладно, была не была. Есть! Первый пуск. Есть! С оглушительным грохотом заработал стартовый ускоритель, из соплах лиснула огненная струя, поднявшая над позицией грандиозное облако пыли, и ракета сорвалась направляющей. Пронизав листву над собой, она унеслась навстречу самолётам. На землю посыпались сбитые ею ветки. Ирванене набегающим потоком воздуха маскировка. Вторая пуск. Грох вет пыль пламя. Ушла вторая. В окопе неподалёку от кабинки операторов чихали солдаты, готовившие ракеты к пуску. Инструктор распахнул дверь кабины и тоже чихнул, потом выглянул наружу посмотреть на пусковые установки. Потом бросил взгляд на тающий в небе огнёк удаляющейся ракеты. Миш, а всё-таки они летают, восхищённо сказал он. Даже с ветками! ухмыльнулся командир. Да, вон они, ветки твои, падают. Хэпчи! Чудесно, будь здоров. Что там на радаре? Ария Сэма прозвучало как гром с ясного неба. В а главе колонны летел Маккензи, чуть правее и позади него шли тендерчифы. замыкали Строй, Хадсон и Уайт, следовавшие в сотне метров позади и выше охотников. И именно замыкающие, как обычно, попали под удар. Меня облучают, кэп! Сэмы! вдруг воскликнул Хадсон. Сэмы, сэмы, чёрт, где они? Он вертил головой, пытаясь заметить приближающиеся ракеты. Расходимся! ревкнул Уайт, уходя в левый верх, подальше от обречённого, видимо, "То пеца, уйди и сгинь!" завыла пиротер капитана. "А, идиот!" Время вдруг стало растягиваться, словно жевательная резинка, медленно, как во сне. Уайт повернул голову и увидел, что Хатцен отвернул следом за ним. Его истребитель подныривал под машину капитана, и разминуться они могли только при очень большом везении. Расстояние между ними составляло всего несколько метров. Да и эти метры стремительно таяли, сделать что-либо уже не представлялось возможным. Чёрт, нет! услышал капитан. В следующий миг самолёт Хадсона поочерёдно нагнали гобери ракеты. Первая превратила его в огненный шар, из которого во все стороны брызнули обломки в перемешку с огнём и дымом, а вторая разнесла в клочья самый крупный кусок самолёта это липшееся крыло. оказавшись слишком близко к фантому Уайта, сильно тряхнуло. Часть искрков попала и в него. На панели приборов тревожно замигало табло: пожар правого двигателя. Потом угрожающе вспыхнуло другое: отказ левого двигателя. Ручка управления стала какой-то неподатливой. Капитану приходилось прилагать огромные усилия, чтобы сдвинуть её хотя бы на миллиметр. И в этот момент, время для Уайта Вновь потекло нормально. Шум турбин за спиной быстро стихал, превращаясь в бессильный свист, а самолет быстро терял скорость и высоту. «Хацан, черт тебя дери!» Бессильно выругался Уайт и нажал кнопку связи. «Эй, парни, кто-нибудь слышит меня?» Никто не отозвался. Уайт еще раз повторил свой вопрос, потом вызвал по внутренней связи оператора, но тот не отозвался. «Рация сдохла!» — понял капитан. «И самолетное переговорное устройство тоже!» Глянув на высотомер, стрелка которого как раз подбиралась к отметке тысяча футов, капитан, не раздумывая, убрал ноги с педалей и потянулся к полосатым желто-черным петлям, висевшим по бокам от заголовника его кресла. И они приводили в действие обе катапульты, его и операторскую. С силой дернув за них, Уайт услышал хлопок пиропатронов, отстреливающих фонарь кабины, а потом страшный удар снизу выбросил его из самолета, и шум искалеченного двигателя мгновенно стих, сменившись свистом ветра. Несколько секунд спустя капитан открыл глаза. Он покачивался под куполом парашюта. Чуть выше и впереди раскрывался парашют оператора, а еще дальше падал в джунгли его горящий фантом. Вдали, на горизонте, виднелись две тёмные точки. Тандерчифы поспешно уходили к себе на авиабазу Тахли, вставшей вдруг таким далёким Таиланд. Тамитильные секунды ожидания, и вот, отметка цели на экране радара разделилась на несколько быстро гаснущих точек. Остальные продолжали удаляться на юго-запад. "Сбили!" хрипло сказал Москлянко. "Сбили!" подтвердил Горелов. Сворачиваемый удочки, пока рыбнадзор не нагрянул. И эта поговорка на свободной охоте служила знаком к покиданию позиции. Тягачи, которым предстояло перевозить пусковые установки, неиспользованные ракеты и кабины с оборудованием, до поры до времени стояли во враге неподалёку. За какие-то 20 минут всё было свёрнуто и погружено, и дивизион покинул позицию. Подвойтом урости в Алисгуслий джунгли чуть южнее он разглядел небольшую деревеньку и заболоченные рисовые поля приземляться в чашу капитану Гувси не улыбалось и потому Гон высмотрев полянку чуть впереди и левее потянул за стропы чтобы развернуться лёгкий ветерок теперь подталкивал его в спину и оставалось только не перелететь к намеченную площадку что последует за приземлением на вражеской территории Капитан мог только гадать. В теории ему следовало ожидать спасательные вертолеты, но на практике они до сбитых добирались далеко не всегда, и тогда тебе приходилось рассчитывать лишь на себя. До земли оставалось каких-то полсотни метров, и Уайт приготовился к приземлению. Лес набегал под ноги, поляна стремительно приближалась. Летчик уже видел место, где он вот-вот коснется земли. «Секунда! Другая! Десять метров до земли! Пять! Все!» Не удержав равновесия, Уайт плюхнулся на живот. Купол с мягким шелестом осел в траву. Капитан вскочил на ноги и, отстегнув парашют, побежал в ту сторону, где, по его расчетам, должен был приземлиться оператор. В небе раз и другой прошумели двигатели самолетов, но Уайт не обратил на них внимания. Он продирался сквозь колючие заросли, спотыкался о кочки, задыхаясь, скатывался во враги и поднимался вверх по склонам, не пересохшим еще после позавчерашнего дождя, пока, наконец, не нашел раскидистое дерево, за ветки которого зацепился парашют напарника. И еще сквозь заросли Уайт разглядел, что тот безвольно висит в метре от земли, уронив голову на грудь. Руки его плетьми висели вдоль тела. На комбинезоне расплывалось кровавое пятно. Было похоже, что он тяжело ранен и не убит. «Билл!» — завопил Уайт, убегая из леса. «Билл! Жив! Потерпи немного, я сейчас! Сейчас я тебя отсюда вытащу!» Он подбежал к молчавшему оператору и принялся расстегивать карабин и подвесной системы его парашюта. Когда он наконец-то справился с последним из них... Бил мешком свалился на командира, и тот, еле удержав бесчувственное тело, бережно положил его на землю. Сейчас, бил сейчас, бармателун, опустившись на колени рядом с напарником, и расстёгивая трясущимися пальцами застёжку его шлема, держись, дружище, я уже маяк включил, скоро тут будут наши. Он стящил с Била защитный шлем, затемнённым забралом светофильтром, и похолодил Увидев искажённое удивлённой гримасой лицо и стекленевшие глаза, затыл от лейтенанта был весь в крови и чём-то грязно-сиром. Капитан зачем-то пощупал у него пульс, разумеется, по нулям, и осмотрел его шлем и сразу нашёл то, что искал аккуратную маленькую пробоину, не больше щели для монет в таксофоне. Капитан, я раз был свидетелем того, как гибнут в воздушных боях его товарищи, Но так близко. Смерть видел впервые. Казалось невероятным, что этот двадцатидвухлетний парень, лежащий сейчас перед ним, уже никогда не встанет, и не скажет: "Эй, как, ни фига себе, а я ещё жив. Пойдём-ка отсюда, пока косоглазые не появились". Уайт, будто в цепи не сидел, на курточках взлетел оператора и вспоминал, как они вместе сражались с мигами, как бомбили Хайфун и Хануй. Билл всегда вовремя докладывал о целях на радаре и готовил к бою вооружения. «Эй, Кэп, есть контакт с одним МиГ-17! На четыре часа! Удаление 10 миль идет к нам! Готовлю ракеты!» Замеченный им самолет еще был далеко, и даже обладавший превосходным зрением Уайт не всегда мог сразу увидеть его. Радар же информации о марке цели не давал, только определял скорость курс до высоты. Но если Билл говорил, что это Мик-17, самолёт непременно оказывался именно им, а не чем-то иным. Интуиция, усмехался Билл, когда его расспрашивали, как он определяет тип цели. Всё это было совсем недавно. А теперь Билл погиб. За спиной капитана громко хрустнула сухая ветка. Он обернулся, даже не пытаясь достать из кобуры пистолет. Низкорослый вьетнамец в блохмутихе, вооружённый автоматом Калашникова, стоял всего в 3 или 4 шагах от американца. "Ты иди со мной", на ломаном английском сказал он. "Не бить глупый, здесь стрелю". Уайт медленно поднялся на ноги и повернулся к вьетнамцу, который едва доставал ему до плеча. В этот момент из зарослей появилась ещё трое в таких же одеяниях. Двое были вооружены русскими карабинами. третий огромным ножом этот радостно ухмыляясь тащил на плече скомканный парашют Уайта случись капитан удраться с ними в рукопашной он бы наверняка уложил всех четверых однако ни до ножа ни до пистолета теперь было не дотянуться на него смотрели сразу три ствола заскрипев зубами от злобы Уайт поднял руки черезн пуже Он сидел на краю поля, раскинувшегося возле деревушки, и молча наблюдал, как крестьяне хоронят его напарника. В нищей деревне всё-таки нашлись доски для простенького гроба, в который положили тело лейтенанта. Двое крестьян вырыли могилу, потом к ним присоединилось ещё двое, которые помогли им опустить туда гроб. Кто-то принёс воньерку и чёрную каску, начертал на воньерке слабо и приколотил её к установленному возле могилы столбику. Закончив работу, вьетнамцы, как ни в чем не бывало, вернулись на заболоченное рисовое поле и продолжили возделывать его. «Тут лежит американский летчик Билл Джей Роджерсон», — перевел вьетнамец, когда Уайт спросил его о табличке. «А откуда вы знаете его имя?» «Его нашивка здесь», — вьетнамец показал на грудь. «Там написано, и у тебя тоже». Капитан сидел и размышлял, что теперь делать. Оружие и радио мои откуда бы сразу отобрали. Рядом постоянно находился автомат, руки, правда, не связывали, бежать ему всё равно было некуда. Вьетнамец даже не снимал автомат с предохранителя. Чёрный дым на западе от деревни, обозначавший место падения его самолёта, превращался в тонкую струйку, таившуюся над самыми вершинами деревьев. Эвертолёты всё не появлялись. На душе у этого скребли кошки. Чего мы ждём? спросил он. Машину, пожал плечами Автомач. Вести тебе в лагерь. В какой? В какой сказуд? На этом разговор закончился. Вскоре подъехал потрёпанный грузовик, и крестьянин передал Уэйту сидевшим в нём солдатам. Поехали, Чарли, сказал один из них, указав стволом на кузов. Уэйт забрался в машину, конвой влез следом. И грузавик с фурча стареньким мотором потащимся по пыльным вьетнамским дорогам. Глава 14. Пленный призрак. Когда зенитные ракеты настигли самолёт Хатцена, Джилли находился в нескольких километрах позади остальных. Он увидел далеко впереди яркую вспышку взрыва и вызвал по радио остальных. Там сбит Следи, Тимокинзи. Капитан ещё держится, но не отвечает. Видать, рацию повредила. О, чёрт! Он катапультировался. Передай на базу его координаты, приказал Джели. Так не крути командовать группой теперь предстояло ему. Следуй дальше за ласками, я скоро догоню тебя. Есть. Пит, у нас проблемы. Встрел в переговор, оператор Джели. Мы эти Робинсон, Миги. Где? Джели покрутил головой. И вдруг наткнулся взглядом на самолёт, летевший справа параллельным курсом. Острый нос, стремительный профиль. 21 Миг. Было трудно не узнать и не спутать с каким-то другим самолётом. "Дерьмо", процедил сквозь зубы лейтенант. "Ещё двое слева". Жели посмотрел влево и чертыхнулся. Там тоже моя Челимиги, ровно два. Ситуация была хуже не придумаешь. Их взяли в клещи. Можно было, конечно, попытаться сбросить громоздкий топливный бак, висящий под фюзеляжем, и попробовать удрать от них на форсаже. Но Пит не был уверен, что сумеет оторваться, потому что МиГ-21 разгонялся быстрее «Фантома». А ввязываться в ближний бой Джелли было не с руки. И его более тяжелый истребитель хуже маневрировал, чем русская машина. Да и к тому же не имел встроенной пушки — И было оружие над ними ракетами. Их у выповорожского самолёту пускать можно было не всегда. Тепловые головки самонаведения не видели цель ближе 500 м, а также на фоне земли и против солнца. "Пит, они нас зажимают", с тревогой заявил Матёй. "Вижу", огрызнулся Пит, готовясь к бою.